Дольше же оригинальным был Людовик, когда изменял правила, регулирующие отношения между обоими полами. Доктрин рыцарства устанавливали, по крайней мере, в теории такую систему. Красота является верховным и воздающим божеством, а доблесть ее рабыней, послушной ее взгляду, готовой отдать жизнь ради малейшей услуги. Говоря по правде, эта система, как и в других областях, доходила до фантастических нелепостей, и нередко возникали скандальные дела. Все же они чаще всего напоминали то, о чем говорит Берг. Нравственная неустойчивость наполовину искупалась отсутствием всякой грубости. Совсем по-другому получалось у самого Людовика XI. Он был низменным сладострастником, искавшим наслаждение без чувства любви и презиравшим тех женщин, у которых требовал наслаждение. Его любовницы принадлежали к низшему сословию, и их также трудно сравнивать с возвышенной, хоть и не безупречной личностью Агнесы Сарель, как и самого Людовика с его героическим отцом, который освободил Францию от угрожавшего ей британского ига. Точно так же, выбирая своих фаворитов и министров среди подонков, Людовик показывал, как мало уважения испытывает он к высокому положению и благородству происхождения. Это могло быть не только простительно, но даже похвально, если бы королевский указ выдвигал неизвестный талант или скромное достоинство. Но совсем иначе получалось, когда король делал своими любимыми помощниками людей вроде Тристана отшельника, начальника его маршалси или его полиции. И было совершенно очевидно, что такой монарх не может быть первым дворянином в своих владениях, как элегантно называл себя его потомок Франциск. Поступки и речи Людовика интимные и общественные, были не таковы, чтобы загладить столь грубые нарушения порядочности. Верность слову, которая обычно считается самой священной чертой человеческого характера и малейшее нарушение, которое является серьезнейшим проступком против кодекса чести, нарушалось Людовиком без зазрения совести при малейшей возможности, и это нередко сопровождалось чудовищными преступлениями. Попирая свои личные обещания, он также бесцеремонно относился к обязательствам государственным. Так, например, отправка к английскому королю Эдуарду IV какого-то незначительного человека, переодетого Герольдом, была дерзким обманом в те времена, ведь Герольды считались священными носителями государственного и национального достоинства. Мало кто отважился бы на такой поступок, кроме этого беспринципного монарха. Короче говоря, манеры, чувства и поступки Людовика XI были несовместимы с духом рыцарства, а его язвительное остроумие было слишком склонно высмеивать систему, покоящуюся на самом абсурдном, по его мнению, фундаменте, поскольку она исходила из того, что труд, талант и время — должны посвящаться достижению целей, от которых, по сути дела, нельзя было ожидать личных выгод. Весьма вероятно, что отвергая таким образом почти открыто узы религии, чести и нравственности, под влиянием которых живет род человеческий, Людовик надеялся добиться значительных преимуществ в своих отношениях с другими сторонами, поскольку те считали себя морально связанными, а он пользовался свободой. Ему могло казаться, что он начинает скачку, подобно наезднику, освободившемуся от уравнительного груза, в то время как его соперники все еще обременены, и поэтому, конечно, он может рассчитывать на успех. Но, должно быть, проведение всегда соединяет наличие особой угрозы с каким-то обстоятельством, способным насторожить тех, кто находится в опасности. Постоянное подозрение, сопровождающее каждого общественного деятеля, стяжавшего дурную славу из-за нарушения своих обязательств, оказывается для него чем-то вроде колец гремушки на хвосте ядовитой змеи. И в конце концов люди начинают считаться не с тем, что говорит их противник, а скорее с тем, что он, по-видимому, намерен совершить». Такая степень недоверия перевешивает интриги беззастенчивого деятеля, уничтожает преимущества, какие давало ему отсутствие щепетильности, свойственной людям совести. Пример Людовика XI возбудил среди других наций Европы скорее отвращение и подозрение, нежели желание ему подражать. А случаи, когда ему удавалось перехитрить немало своих «современников», побудили других быть настороже. Даже и сама концепция рыцарства, хоть и не столь распространенная, как прежде, пережила царствование этого распутного монарха, так много сделавшего, чтобы запятнать ее славу, и еще долго после смерти Людовика XI вдохновляла рыцаря без страха и упрека, а также отважного Франциска I. И, наконец, хотя царствование Людовика – С политической точки зрения протекало так успешно, как ему самому хотелось, но зрелище его кончины могло послужить предостережением для всех, кого соблазнял пример этого государя. Подозревая всех и каждого, а главным образом собственного сына, он укрылся в замке Плеси, целиком доверив свою особу сомнительной преданности шотландских наемников. Он никогда не выходил из комнаты, никого не пускал к себе и умолял небо и всех святых молитвами не о прощении грехов, но о продлении своей жизни. С умственным убожеством, которое так не вязалось с его острой проницательностью в делах, он приставал к своим врачам, пока они не начали оскорблять и обирать его. В своем безграничном желании продлить жизнь он посылал в Италию За какими-то мощами и верх странности приказал доставить оттуда одного невежественного, слабоумного крестьянина, который, должно быть, поленности, заточил себя в пещере и отказался от мяса, рыбы, яиц и молока. Этого человека, не владевшего даже основами грамоты, Людовик почитал, как если бы он был самим римским папой и, чтобы добиться его расположения, основал два монастыря. Не менее странной чертой этого суеверия было то обстоятельство, что целью короля было исключительно телесное здоровье и земное благополучие. Было строжайше запрещено упоминание о его грехах, когда речь заходила о состоянии здоровья. И когда однажды, по его приказанию, священник читал молитву святому Евтропию, в которой угоднику поручалось благополучие короля телесное и духовное, Людовик велел пропустить два последних слова, говоря, что неосторожно надоедать блаженному Евтропию многими просьбами сразу. Быть может, он думал, что, храня молчание о своих преступлениях, он дождется, пока они исчезнут из памяти его небесных покровителей, чья помощь нужна ему для выздоровления.